Ничего слишком страшного в проходе я не увидел. но ну, прошёлся туда-сюда, ничего особенного. А вот в том закутке, где я переодевался, меня ждал сюрприз. Моей одежды на месте не было. На столике лежал телефон, кошелёк, чековая книжка и тот самый странный артефакт, сделанный когда-то братом Эдуарда. Мы так и не поняли, что делает эта штука, но я таскал её везде с собой в кармане, втайне надеясь, что её у меня украдёт особо наглый воришка». Но почему-то желающих пока не находилось. «Где моя одежда?» — спросил я у стоящего у стола парня. «Это был один из помощников Савина. Судя по всему, он стоял здесь, охраняя моё добро». «Видите ли, Дмитрий Александрович?» — быстро ответил парень. «Пётр Валерьянович очень расстроен. Его в последние дни так много человек огорчило. Эдуард Казимирович просто добил своим желанием состричь волосы. Доверительным шёпотом поведал мне помощник». «И как это относится к моей одежде и обуви?» Я поискал глазами свои туфли, но так их и не нашел. «Дмитрий Александрович, вам очень идет этот образ. Сделайте приятное Петру Валерьяновичу, побудьте этим вечером в этой одежде». И помощник сложил руки в молитвенном жесте. «Знаете, мне проще?» Я не договорил, что мне проще послать Савина подальше, чем делать ему приятное, тем более свои минус 10% я уже отработал в полной мере. Меня прервал резкий завывающий визг включившейся сигнализации. «Что за...» Смахнув в карман куртки всё, что лежало на столике, я пошёл к выходу из этого зала, чтобы выяснить, что происходит. Звук прервался так же резко, как и появился, а буквально сразу же раздался довольно приятный мужской голос. «Дамы и господа, большая просьба не волноваться. Сработала ложная тревога в зале с экспонатами. Все неисправности уже ликвидированы. Приношу извинения за временные неудобства». «Ложная тревога, как же!» — пробормотала пробегающая мимо меня официантка. «Воры прощупывают сигналки». Я проводил её задумчивым взглядом, осмотрел себя и чуть слышно выругался. «Ну ладно, буду радовать Савина и ходить в одежде с показа, потому что помощника на месте уже не было, и вряд ли я его быстро найду. А вот от своей обычной обуви сейчас бы не отказался. Я, конечно, уже приноровился к тому, во что была будь, Но быстро ходить в этом, тем более бегать, у меня все равно не получалось. Чтобы спуститься в зал к зрителям, нужно было пройти рядом с выходом на подиум. Сделав два шага в сторону неприметной двери, я заметил, как та самая девушка, которая выпускала нас с Вандой, сейчас стояла рядом с Егором. Дубов был зол, это я заметил даже отсюда. Но особенно удалось отстоять злополучный галстук, который смотрелся довольно странно на загорелой мускулистой груди Егора. Девушка «нет-нет», да и косилась на него с явным одобрением, а вот стоящий прямо за ним парень сверлил его спину почти ненавидящим взглядом. «Иди», — девушка отошла в сторону, давая Егору пройти. Дубов сделал шаг, и тут стоящий за ним парень изловчился и поставил ему подножку. Егор качнулся и взмахнул руками. Не знаю, чего добивался этот недоумок, увидевший в Дубове конкурента. Наверное, чтобы Егор растянулся в самом начале подиума под взглядами изумленной публики, Но он не учёл степень подготовки моего друга. Егор, очень быстро переместив вес тела на другую ногу, сделал шаг назад и в сторону, а потом, не глядя, ударил локтем назад. Попал недоумку прямо в переносицу. Во все стороны брызнула кровь, и парень упал на колени, зажимая разбитый нос руками. «Что за хрена в день?» Довольно громко проговорил Егор и вышел на подиум, даже не посмотрев на то, что происходит у него за спиной. Поскуливающего парня оттащили в сторону, и к нему подскочил Савин. «Меня сегодня решили добить!» Модельер интенсивно обмахивался веером. «Кто это сделал? Назови мне его имя, чтобы я смог его убить и уволить!» «Это был этот ваш новенький», — прогундосил парень. «Ах, этот!» — протянул Савин. «Юра, Юра, быстро снимай с него одежду. Да ты уволен», — сообщил он моргающему парню. В этот момент вернулся Егор, на ходу срывая с себя галстук. «Всё, я свободен?» Спросил он, мельком взглянув на сидящего на полу и размазывающего кровь по лицу недоумку. «Нет», — Савин подскочил к нему и вцепился в руку. «Смотрите, Егор Викторович, что вы натворили!» И он указал веером в парня. «Он не может выйти на подиум, не может!» «Замените другим, я не вижу в этом проблем!» Егор попытался вырваться, но уйти от Савина удалось, похоже, только одному человеку, которого сегодня здесь не было. «Надо поинтересоваться, как он этого добился. По крайней мере, физических повреждений на модельере я не видел». «У вас полно моделей, я здесь точно был лишним». «Юра, ты снял костюм?» – завопил Савин. «Давай его сюда, надевайте». «Что вы делаете?» Егор даже успел возмутиться, когда его засунули в белую рубаху и поверх его шорт нацепили... «Юбку?» «Снимите с меня это немедленно!» «Конечно». Один из помощников присел и сдернул с Егора шорты. «Ещё один выход, Егор Викторович!» — сообщил Савин Дубову. «И вы сами в этом виноваты!» С подиума высунулась девушка и показала два пальца. «Две минуты!» — заорал Юра, хватая длинный конец этой странной юбки и закидывая его на плечо Егору. «Снимите это с меня!» — прорычал Егор. «Я ни за что не пойду туда в юбке, вашу мать!» «Это Килт, невежественный человек!» — Савин затряс перед его лицом веером. «Среди гостей присутствует Стивен МакГрегор. Он просил меня создать что-нибудь, что напомнило бы ему о родных горах». «Пётр Валерьянович», — сконфуженно пробормотал Юра, «мы рубашку помяли, пока снимали-надевали. Она ну очень мятая, да и прическу поправить не успеваем». Савин отступил назад и задумчиво посмотрел на растрёпанного Егора, всё ещё вырывающегося из цепких и крепких лап его помощников. «Образ диковатого горца — это то, что нужно. МакГрегор будет доволен». Сказал он, бросив взгляд на нервничающую девушку, которая жестами что-то пыталась ему объяснить. «Егор Викторович?» «Нет!» Егор наконец вырвался и теперь стоял напротив Савина, тяжело дыша. «То, что вы лишились одной из своих вешелок, это не мои проблемы. Сначала этот кретин пытался мне стекло в ботинки насыпать, потом хотел, чтобы я упала, и порадовал тем самым гостей. Если вы ждёте, что я это всё молча проглочу, то вы глубоко заблуждаетесь». «Откуда вы знаете, что это он?» Встрял Юра. «Я Эриль!» Егор призвал дар, а его глаза начали превращаться в два озерка, расплавленные ртути. Он уже давно не впадал в подобное состояние спонтанно. Значит, просто запустил какой-нибудь лёгкий анализ, типа что случится с Юрой, если он его сейчас стукнет. Просто чтобы продемонстрировать свой дар. «Вот!» — заорал Савин так, что у нас уши заложило. «На подиум, быстро! Егор Викторович, 500 золотых рублей сразу же на руки!» Егора вытолкнули в четыре пары рук на подиум. Позориться избегать друг не стал, а задрал голову и пошел, матерясь сквозь стиснутые зубы. Девушка-распорядитель с облегчением выдохнула и замахала руками, подзывая ожидающих своего выхода моделей. Я только головой покачал и вышел в зал. Как же меня уже утомил этот показ. Что бы Гомельский в следующем году не говорил, я сюда не поеду. Понимаю, что минус 10% — это очень много, «Вот пускай сам что-нибудь демонстрирует, как мой представитель. Галстуков здесь на всех хватит». Найдя взглядом Демидова, я заметил рядом с ним свободный стул и целенаправленно направился в ту сторону. «А я все жду, когда ты придешь», — заявил Лео. «Вот даже место для тебя зарезервировал», — он посмотрел на меня. «Интересный образ, кого-то он мне напоминает». «Да неужели?» — хмыкнул я, садясь и поднимая взгляд на подиум. «С этой точки все выглядело совсем по-другому». «Когда всё это закончится?» «Скоро. Ещё пара выходов, и мы все плавно переместимся в банкетный зал. Перекинемся парой слов с нужными людьми, и можно будет расходиться», ответил мне Демидов. И тут снова взвыла сигнализация. Я поморщился, а из боковой двери выскочил, видимо, управляющий, который сразу же принялся успокаивать особо впечатлительных личностей. На этот раз сирена ревела дольше, а когда звук прервался, в ушах ещё какое-то время звенело». «Это невыносимо», — поморщился Лео, помассировав козелок на ухе. «Что у них там происходит?» «Кто-то пытается что-то украсть», — сказал я, вспомнив, что бормотала официантка. «Совершенно невозможно», — авторитетно заявил Лео. «Там есть только одна вещь, ради которой стоит рисковать, и кинжал очень хорошо охраняется. Основа системы защиты — темный контур, так что бесперспективно». Он махнул рукой и повернулся к подиуму. «Ого». «А я, кажется, начинаю Ромку понимать». И тут я тоже увидел Ванду. Она шла по подиуму в одиночестве. Платье было одновременно очень скромное, не открывая ни единого лишнего кусочка кожи, и одновременно создавалось впечатление, что на неё налетел кусок тончайшего шёлка, облепив тело, и что малейший ветерок сейчас сорвёт этот шелк, обнажив юное тело. Свет мигнул, и откуда-то подул ветер, взметнув подол платья и волосы Ванды. Все сидящие рядом мужчины замерли. Что уж тут, даже я ждал, что платье сейчас свалится с неё лужицей шёлка. Но Ванда дошла до конца, потом развернулась и вернулась к началу, где её уже ждал Савин. Свет вспыхнул, и светящийся Пётр Валерьянович вышел, держа под руку Ванду. «Это ещё отвратительнее, чем сирена», — заявил Лео. «Какое разочарование, обман надежд и ожиданий». «Ты о чём?» — спросил я его. «Об этом дурацком платье. Оно должно было упасть». «Пойдём в банкетный зал, здесь нам больше нечего делать». И Лео потащил меня к выходу. «Я должен тебя кое с кем познакомить». Я смотрел на возмущённого Демидова и тихо радовался, что с платьем ничего не произошло. В противном случае мы Савина бы больше не увидели. И сделал бы это неромко Модельер бы просто не успел вернуться в Москву. То, что в этом случае оставила бы Ванда от Петра Валерьяновича, можно было бы собрать в маленький пакетик». Мы только вошли в зал, как снова завыла сирена. Несколько гостей, качая головами, потянулись к выходу. Похоже, сегодня мне не удастся наладить контакты с кем бы то ни было. На этот раз вой сирены прервался почти сразу. «Джейсон, позвольте представить вам Дмитрия Наумова». Лео тем временем подтащил меня к высокому хмурому мужчине. «Джейсон Маро. Демидов повернулся ко мне. «На сегодняшний день считается богатейшим человеком в мире» и счастливым владельцем крупнейшей коллекции тёмных артефактов. «Рад знакомству, господин Наумов», — Маро пожал мне руку. «Мой секретарь уже сообщил, что готовит для вас приглашение на мой ежегодный приём в следующем году. В этом году его пришлось отменить. Я модернизирую систему охраны, особенно моего хранилища». «Джейсон, я не хочу показаться бестактным, но мне тоже послали приглашение?» — спросил Лео. «Леопольд, вы же помните, что основная цель моих приёмов...» Это надежда, что юные сердца смогут найти друг друга». Маро натянуто улыбнулся. «Поэтому нет, Демидовы не будут приглашены». «Я могу узнать, почему?» — Лео поджал губы. «Потому что вы уже женаты», — отрезал Моро, а я краем глаза заметил Ванду. Она целенаправленно пробиралась ко мне, но ее постоянно тормозили мужчины, преграждая дорогу. На ней все еще было надето то самое платье, и было неудивительно, что Ванда привлекала к себе повышенное внимание». «Это не повод поступать так невежливо», — процедил Лео. «Здесь, похоже, какой-то конфликт назревает, и меня Лео не только познакомить с Моро хотел, но и, похоже, использовать как громадвод. Становиться свидетелем скандала мне не хотелось, поэтому я постарался отвлечь внимание обоих, вытащив ту непонятную штуку, которая бесила Эдуарда. Лео, извини, что перебиваю, но я попрошу тебя и господина Моро взглянуть вот на этот артефакт, «Нам известно только то, что он вышел из рук императора Владимира в то время, когда он не был еще императором. Но мы с Эдом так и не сумели понять, для чего он предназначен», сказал я, протягивая на ладони эту... «Это...» «В общем, это...» «О!» мороз сразу же переключился с Демидова на артефакт. «Любопытно. Артефактов императора Владимира очень мало сохранилось. Настолько мало, что их можно по пальцам одной руки пересчитать». Он вытащил из кармашка складную лупу. «Вы позволите?» «Конечно». И я отдал ему артефакт, стараясь не слишком показывать облегчение. Я не стану ему говорить, что артефактов императора Владимира так мало, потому что он не умел их делать. Если верить Эду, то у него всегда на выходе что-то вроде этой непонятной штуки получалось. «Я смотрю, мой сын докатился до того, что начал распродавать семейные ценности». Раздавшийся за спиной голос заставил поморщиться, словно у меня зуб заболел. «И что его сюда привело?» Это же вечеринка только для самых богатых. Неужели во Фландрии его дела пошли в гору? «Господин Гаранин, очень неприятно вас видеть», — протянул я, поворачиваясь к этому отцу Года. «Взаимно, господин Наумов», — он брезгливо усмехнулся, разглядывая меня. «Так вы мне не ответили. Мой сын продал вам этот артефакт, чтобы выбраться из канавы, в которую рухнул с головой, когда отрёкся от меня?» «Роман не продавал его. Это подарок», — ответил я как можно небрежнее, — хотя единственное, о чём я сейчас жалел, что не позволил Эдуарду придушить эту свинью. «Дима!» — мы все развернулись к Ванде. Она во все глаза смотрела на Гаранина. «Ну да, Роман — это молодая копия Георгия, как я мог забыть. Когда мы поедем домой?» «Дима, ты когда успел так вырасти?» — раздался удивлённый голос Лео. Ванда прижалась ко мне, а я инстинктивно приобнял её за плечи, бодаясь взглядами с Гараниным. «Да нет, не может быть!» «Не мог же я ошибиться, и на той фотографии на самом деле был ты, а не...» Демидов в это время обошел нас с Вандой по кругу, хмурясь при этом. Гаранин тоже нахмурился, словно внезапно подумал о том же, о чем и Лео. «Представители всех древних родов немного похожи друг на друга», — пискнула Ванда, поднимая руку, чтобы поправить выбившуюся прятку. В ярком свете сверкнул изумруд на перстне, подаренном ей романом. «Ох, а я-то на секунду засомневался», — вкратьчего проговорил Георгий, задержав взгляд на кольце. «Но нет, теперь я вижу, что не ошибся», — он окинул Ванду презрительным взглядом. «Было бы из-за кого. А на Наумов, как вообще живётся, когда твою... Хм, подругу лапает перед камерой другой мужчины, а когда он дарит ей кольцо?» «Георгий — это не просто кольцо», — Лео перестал разглядывать артефакт брата Эдуарда и посмотрел расфокусированным взглядом на Гаранина. Создавалось впечатление, что он его только что заметил, хотя, возможно, так оно и было. «Вы знали, что это кольцо — первый артефакт, созданный великой княжной Вероникой?» «Нет, я этого не знал, иначе не позволил бы этому щенку забрать его», — процедил Гаранин и повернулся ко мне. «Тебе не кажется, что лучше забрать эту ценность у твоей девушки и вернуть законному владельцу?» «А вам не кажется, что вы снова пытаетесь угрожать Наумову и близким ему людям?» Я почувствовал, как мои глаза сузились. «Осторожно, Георгий, вы меня совсем не знаете, ведь я могу оказаться не столь мягким, как мой отец». «Дима!» Ванда растерянно посмотрела на меня, закрыв кольцо другой рукой. Она явно не знала, что делать и как себя вести. Ей было известно, что у Ромки плохие отношения с отцом и что он ушел из дома, но никто ей никогда не рассказывал, насколько поскудно Георгий обращался с сыном. «Господин Наумов?» Ко мне подошел Моро. Лео в этот момент кто-то отвлёк, и он отошёл от нас. И стоило мне оглянуться, как Гаранин куда-то исчез. Наверное, я решил не устраивать публичных сцен. Ему сейчас никак нельзя вляпываться в скандалы. Убедившись, что мы остались втроём, я посмотрел на Моро. "Да, господин Моро, я по вашему виду вижу, что вы мне хотите что-то предложить", я натянуто улыбнулся. Внутри всё переворачивалось от встречи с Гошей, и я старался взять себя в руки. «Продайте мне этот артефакт», — прямо сказал он. «Нет», — я покачал головой и протянул руку, чтобы забрать его. Артефактов Императора Владимира крайне мало. Моро чуть сжал руку, словно не хотел расставаться с этой штукой. «Я понимаю, что деньги вас мало интересуют, поэтому могу предложить обмен». Я долго смотрел на него, а потом решил рискнуть. «Артефакт Феникс у вас он есть?» — спросил я, не надеясь на успех. «Да, один из трех», — кивнул Маро. «Но зачем он вам? Обычная, хоть и мощная подделка Он же даже не темный. Если вы хотите поменять эту чудесную вещь на этот артефакт, то я буду считать себя чуть ли не вором». «Я хочу именно этот артефакт», — твердо произнес я, искоса посмотрев на Ванду. Чисто технически артефакт принадлежал ей, и я не мог вот так запросто им распоряжаться. Но она кивнула, подтверждая, что гораздо важнее, чтобы Феникс не попал в лапы Клещева». «Как хотите», — махнул рукой Маро. «Его нужно перевозить в специальном контейнере. Я закажу его. И во время приема вы сможете забрать этот артефакт, не подвергаясь ненужному риску. Можно заключить сделку прямо сейчас, и будем считать, что ваш Феникс всего лишь находится у меня на сохранении». «Можете присылать своих стрепчих, ответил я, первым протягивая Маро руку. Рёв сирены на этот раз настолько подействовал на нервы, что я решительно повернулся к двери, чтобы убраться уже наконец отсюда. Тёмный артефакт остался у Моро, и тот сразу же спрятал его во внутренний карман пиджака. Вот же псих. Это тёмная игрушка, и никто не знает, как она может подействовать на обычного мага. Ванда вцепилась мне в руку и бежала рядом. Ей тоже уже не терпелось вернуться домой к своим методам познания. Нам оставалось только найти Егора и сообщить Рока того, что мы уезжаем. Егор остановился возле дальней колонны и навалился на неё спиной. Отсюда было хорошо видно почти всех присутствующих в зале гостей. Он размышлял, что делать с деньгами. После того, как он вернулся с показа и чуть не задушил Килтом Юру, его гонорар вырос до тысячи золотых рублей. Так что можно сказать, что страдал он не зря. По-хорошему нужно отдать Диме. Всё-таки они уже столько времени за его счёт живут. И не только едят и обучаются. Их ещё и одевает известный дизайнер, кроме всего прочего. А всё это стоит очень дорого. Игромов оплачивает далеко не всё. С другой стороны, ему даже анализ не нужно было запускать, чтобы сказать. Дима его пошлёт. «Ладно, я с ним поговорю, а там посмотрим», — пробормотал Дубов. «Если категорически откажется, положу на депозит. А там проценты накапают, хватит, чтобы небольшую квартиру в Москве купить поближе к будущей службе». «Мне понравились твои выходы». Егор обернулся и увидел невысокую стройную блондинку, прислонившуюся к колонне с другой стороны. У неё в руках был огромный поднос с бокалами. Похоже, девушка просто устала и остановилась, чтобы немного перевести дух. Он достаточно часто изображал официанта, чтобы понимать, насколько это тяжёлый труд. «Да, галстук был особенно эффектен», — усмехнулся Егор, складывая руки на груди. «Ну, такое тело не стыдно демонстрировать?» Девушка оглянулась и поставила поднос на стол. Половина этих дамочек оценила. Думаю, если ты не сбежишь к окончанию вечера, то получишь кучу визиток с весьма пикантными предложениями». «Это будет для меня истинным искушением», — Егор негромко рассмеялся. «Я тебя раньше не видела. Ты недавно в этом бизнесе?» Блондиночка наклонила голову на бок, разглядывая его. «Можно сказать, что я новичок», — внезапно он нахмурился и немного подался вперёд. «Так они что, ругаются?» — официантка проследила за его взглядом. Парень смотрел на Наумова, который выглядел очень раздраженным, разговаривая с Гараниным. «Но, судя по их виду, они друг друга очень сильно не любят», протянула она, быстро решая про себя, насколько ей может пригодиться подобная информация. Она не успела ничего решить, как завыла сирена. «Опять какой-то идиот сунулся. Но что за дебилы?» Девушка поморщилась. «Нужно было уже определяться, что делать дальше, и стоит ли рискнуть, а эти гильдийские недоумки все портили». Сирена смолкла, и в наступившей тишине раздался чуть хрепловатый мужской голос. «Говорит полковник спецподразделения «Волки» Иван Рокотов. Я выступаю с предупреждением. Если ещё хоть раз кто-нибудь решит похулиганить в выставочном зале, я займусь этим шутником лично. Поэтому лучше займитесь теми обязанностями, для которых вас наняли на этот вечер. Не заставляйте себя проверять, на что способен я и те офицеры, которые сейчас начали патрулировать Лувр». Полковник отключил громкую связь, а официантка закусила губу. «Не думала, что Моро наймёт волков для охраны», — пробормотала она. «Их не Моро нанял», — рассеянно проговорил Егор и направился к Диме. Судя по всему, он собрался домой, и Дубов был ему за это очень благодарен. «Ну да, не Моро», — фыркнула в ответ девушка, окидывая заинтересованным взглядом высокую фигуру удаляющегося парня. «Но это прав». «Если я хочу оставаться здоровой и красивой, лучше ему не попадаться». Подхватив поднос, она подошла к группе, что-то увлечённо обсуждающих господ, отмечая про себя, что официантов в зале заметно прибавилось. «Шампанского?» Улыбнувшись, блондинка повернулась и поискала глазами Егора, но не нашла. «Похоже, парень уже ушёл». Тогда она постаралась выкинуть его из головы и подошла к очередной группе гостей. «Шампанского?»